Глава 17 Не знаю, сколько времени я сидела, глядя в одну точку. Потом вдруг захотелось узнать, как я выгляжу. Но ни одного зеркала в комнате не нашлось. Зато я вспомнила, что недалеко от дома протекает река. Чтобы дойти до песчаного берега, мне потребовалось четверть часа. Ноги вязли в сыром песке, пару раз я подскользнулась и едва не упала. Наконец впереди блеснула водная гладь. Раздвинув ветки негустого кустарника, я склонилась над водой. Мой крик пронесся над спокойной рекой, заглушив ее монотонное журчание. Будь рядом люди, они бы вздрогнули от страха, решив, что произошло убийство. Но я просто увидела свое лицо. Точнее, то, каким оно стало после заклятия доны Салан. Она не только лишила меня красоты, она забрала мою молодость». В реке отражалось лицо глубокой старухи. Кричневая кожа была испещрена морщинами и некрасивыми пятнами. Из-под платка выбивались пряди седых волос, потухшие глаза окруженные серыми тенями. «Это я? Не верю, этого не может быть!» Не сдержавшись, я ударила ладонью по воде. Отражение исчезло, но ненадолго. Поднеся к лицу руки, я вдруг обратила внимание на сухую кожу, скрученные пальцы и множество коричневых пятен. Это не сон. Я не только потеряла красивую внешность, но и состарилась. Раскачиваясь из стороны в сторону, я не закричала а тихо завыла, так как воют животные, потерявшие нечто очень ценное. «Молодость и красота!» «Об этом говорила Дона Салан. Она искала именно такую девушку, чтобы спасти свою дочь». «Теперь можно не волноваться об ищейках Брана», — мрачно думала я. «Ни один человек не заподозрит в старухе». Девушку из другого мира, хранительницу Аматеуса. Кстати, почему кулон меня не защитил? Он ведь помог в прошлый раз, когда на меня напал Рувельд. Может, его забрала Дона Салан, когда усыпила меня? Пальцы скользнули вниз, нащупывая кулон, лежавший в потайном кармане? Нет, я его не потеряла. Но почему же Аматеус не подействовал? Немного подумав, я нашла ответ. В отличие от бывшего хозяина, напавшего на меня, Дона Салан действовала тоньше. Она не ударила меня, не пыталась убить или покалечить, даже приготовила зелье, чтобы я уснула и не чувствовала боли, просто перенесла проклятие со своей дочери на меня. С одной стороны, женщина разрушила мою жизнь, с другой — я сохранила здоровье, пусть и лишилась красоты. А то, что я недолго проживу в новом облике, Аматеус вряд ли понимал. Конечно, сейчас я могла бы послать свою ненависть, усиленную артефактом, Доне Салан. Женщина бы тяжело заболела или у нее начались бы проблемы в жизни, но это не вернет мне прежнюю внешность. Не говоря уже о том, что Салан и так ждет магический откат за содеянное. «Зачем мне пачкать руки?» — пытаясь ей отомстить. «Что вы здесь делаете, бабушка?» — раздался звонкий голос за моей спиной. «Бабушка?» — вздрогнула я. «Вот как ко мне теперь обращаются!» Обернувшись, я увидела молодую девушку. Та ласково улыбалась, протягивая мне руку. Пойдемте, здесь не стоит купаться, очень глубоко!» Я не собиралась купаться, — хотела ответить я, но не успела. Мои ноги заскользили по влажному песку, увлекая меня вперед. Рука девушки, пытавшейся меня поймать, схватила воздух. «Бабушка!» Спустя мгновение я упала в реку, подняв тучу брызг. Волна накрыла меня с головой, холодная вода хлынула в рот и в нос. Я пыталась удержаться на поверхности воды, а затем течение понесло меня прочь от берега. Девушка еще что-то кричала мне вслед, но ветер уносил слова. Меня ударило о камни, перевернуло, из раны на лице потекла кровь. Ужас, охвативший меня при падении в реку, сменился странной апатией, усиливавшейся с каждым мгновением. Зачем мне бороться за жизнь? Для чего? Домой я уже не вернусь, а жить в этом мире я больше не хочу. Да и много ли мне осталось? Год? Два? Максимум три? которые придется провести в теле старухи, страдая от болезней и одиночества. Так, может, стоит покончить совсем сейчас? У меня нет ничего, за что стоит бороться. Некому возвращаться. Никто не пожалеет о Барине Масловой. В памяти вдруг вспыхнуло лицо Элси. Прости меня, девочка, я не справилась. Мне не удалось вернуть кулон твоему брату. А Матеус навсегда останется на дне реки. Я даже не обрадовалась, когда сильная волна прибила меня к берегу. Теплый солнечный луч коснулся лица. Как хорошо остаться бы тут навсегда. Внезапно сверху послышался шум крыльев. Какая-то огромная птица, чья тень скрыла солнце, спикировала вниз. Спустя мгновение сильная лапа с длинными когтями прижала меня к чужому телу. У меня не осталось сил, чтобы удивляться или негодовать. Умереть на берегу реки или стать обедом для птенцов — какая в сущности разница? Жаль только, что я так и не выполнила просьбу Элси. В воздухе витал аромат листвы, смоченной дождем, или каких-то незнакомых трав. Но все равно приятно. Чихнув, я открыла глаза и по кошачьей потянулась. Как же хорошо! Крепкий сон полностью восстановил мои силы. Сейчас встану, выпью кофе и открою учебник по истории средних веков. Стоп! Взгляд зацепился за белый полок над моей кроватью, потом за изящную вазу и чашки, стоявшие на маленьком столике. «Ничего подобного у меня в комнате не было. Это не мой дом». Воспоминания вернулись внезапно, словно кто-то открыл альбом со старыми фотографиями. Найденная на дороге девушка, кулон, бегство в другой мир, постоялый двор, Рувельд и Дона Салан. «Мне это все не привиделось!» Лусор, с горечью прошептала я. Почему ты не хочешь меня отпускать?» Там, на берегу реки, я смирилась с возможной смертью. Да и кто захочет жить в облике старухи? Но кто-то проявил неуместное милосердие и спас мне жизнь. «Зачем?» Проведя рукой по лицу, я нащупала бинты из чистой ткани. «Целителю не понравилось лицо бродяжки?» Или подводные камни рассекли кожу, оставив глубокие шрамы? Не хотелось бы стать еще уродливее. Но еще больше, чем собственная внешность, меня интересовал другой вопрос. Кто и зачем меня спас? принес в дом, вымыл, перевязал раны и уложил в чистую постель. В добрых самаритян после знакомства с Рувельтом и Доной Салан я больше не верила. Не в этом мире. Ради денег? Но кошелек, подаренный хозяйкой, остался в деревне. Немногочисленные драгоценности и кулон были спрятаны в потайном кармане платья. Тогда зачем? Может, я понравилась прохожему и тот меня пожалел? Мелькнула в голове нелепая мысль. «Угу, да, конечно, понравиться незнакомцу могла прежняя Арин. У худой, измученной старухи не было ни единого шанса. Проведя рукой по телу, я нащупала мягкую ткань ночной рубашки и непонимающе нахмурилась. Чего-то не хватало. Мое старое платье, где оно? Где Аматеус? Меня охватил ужас при мысли, что мой таинственный спаситель забрал кулон и отдал его людям Брана или выбросил испачканное и порванное платье вместе с артефактом. Хотя в последнем случае у меня оставался призрачный шанс вернуть Аматеус. Я уже собиралась отправиться на поиски кулона, как вдруг дверь, находившаяся в глубине комнаты, отворилась. Вошла молодая девушка в темно синем платье и белой косынке, из-под которой выбивались русые волосы. «При виде меня...» девушка широко улыбнулась вы очнулись дона вежливое обращение от чего-то меня разозлило какая дона девчонка что не видела кого привела в дом или она издевается надо мной где я как я сюда попала признаю это было невежливо но жизнь в Луссоре научила меня осторожности но девушка не обиделась дона находится в сером приюте «Не волнуйтесь, вам никто не причинит вреда». «Где моя одежда?» Ее отправили в стирку, тем же ровным голосом сообщила незнакомка. «А сейчас не могли бы вы лечь и позволить мне осмотреть вас?» Коснувшись ногами пола, я сказала, «Верните моё платье, я ухожу». В темных глазах девушки мелькнуло изумление. «Наверное, ей еще не приходилось встречать таких неизговорчивых пациентов». «Но вы еще не совсем здоровы. Наставница рассердится». «Неважно», — бросила я, подумав, что не собираюсь знакомиться с руководством серого приюта. Держась за спинку кровати, я поднялась, собираясь сделать шаг, но незнакомка оказалась быстрее. Вытащив из висевшей на боку сумки кусок ткани, Она прижала его к моему лицу. От резкого запаха закружилась голова, перед глазами все потемнело. — Простите, — пролепетала девушка, — я не могу позволить вам уйти.